И мерзко, что торговка описала пришедшего за ней мужчину как старшего Кариона. Заявись любой другой, кто угодно, и пояс не дал бы ей рвануться навстречу. Но Ренарт и Намди оказались правы. Карион был одним из лучших артефактологов, когда-либо рожденных этим миром. Понимание, что черный герцог просто лениво зашел за Иурией и забрал ее, несмотря ни на что, приводило в в отчаяние.